Памяти святых мучеников Ионы и Ворахисе. Эти святые мученики были родом из Персии и жили в царствование персидского царя Сапора в одном селении, носившим название Ясым. Однажды оставив место своего жительства, они отправились в город Воровых и найдя там святых мучеников Запифана, Лазаря Маруфана, Нарсина и Лию Марина, Авива Севинфина и Саву, которые были заключены в темницу, стали укреплять их убеждая оставаться твёрдыми в христианской вере и в исповедании её и не изменять ей даже в том случае, если бы пришлось и умереть за неё. Поэтому они были схвачены и приведены к трём князьям: Мазрафу, Сирафу и Мармисии, и претерпели от них многочисленные муки и истязания за то, что не захотели поклониться солнцу, огню и воде. Сперва подвержен был мучениям святой Иоанн Его связали тем особым способом, какой был в обычае у персов. Обыкновенно того, кого надо было подвергнуть мучениям, персы клали на землю и привязывали руки и ноги его к одному куску дерева. Почему привязанный был неподвижен, как камень, и его можно было бить с обеих сторон? Так как будучи крепко привязан к дереву, он не мог уклониться от ударов. Связав таким образом святого Иоанна, мучители долго били его с двух сторон толстыми палками. Потом, привязав к телу его верёвку, стали волочить его по льду замёрзшего озера, заставляя его страдать от холода, и наконец на всю ночь оставили его связанным на месте мучения. После этого отрезали ему пальцы на руках и ногах, содрали с головы кожу, отрезали ему язык и бросили в котёл, наполненный кипящей смолой. Но так как святой мученик вышел из котла невредимым, то его сдавили тисками, отчего раздробились кости его. После всего этого перепилили его пополам и бросили в глубокую яму, где он и скончался. Ворахисию же по повелению князей наложили под руки раскалённые оковы, и вслед за тем стали лить ему навеки в ноздри уши и рот расплавленное олово, и наконец, привязав к ногам его верёвку, повесили в темнице. После таких истязаний сняли со святого Ворахисия одежду и связав стали волочить его по колючим растениям. Искололи его затем заострёнными палками, положили в вертящееся колесо, чем растерзали всё тело его, и наконец влили ему в рот кипящую смолу, от чего святой мученик предал бог дух свой. Тела святых Ионы и Варахисия вместе с телами вышеназванных святых мучеников были погребены одним благочестивым мужем по имени Авдесотом. Святые мученики Иона и Варахисия скончались 28 А прочие 27 марта.